Глава 17 Дима сидит с задумчивым видом, что-то прикидывает, закусив щеку. Взвешивает все за и против. «Просто так этот человек лишнего слова обо мне не скажет. Он очень многое перенял от моего отца. Как объяснить это, я не знаю. Чувствуется во взгляде, в поступках. Слабо представляю ситуацию, в которой бы папа полез в драку. В его духе сначала остыть, проанализировать — а потом пустить по ветру, предварительно превратив в пепел. Сейчас Дима такой же. Раньше, когда мы только познакомились, он был абсолютно другой. В ушах слышится звук ломающихся костей. Воспоминания. Ёжус. Колючий, резкий, пугающий. Таким я его запомнила в нашу первую встречу. Сейчас смотрю на него только с улыбкой. Совершенно другой. Я тоже другая. Поджилки при виде него не трясутся, и сердце не замирает. Любить и бояться? Эта тема была моей так долго. Думаю, папа понимал, что Дима мне нравится. Поэтому на всякий случай и решил вырастить из него хорошего парня. Это было вариантом попроще, чем мне, упертой, вдолбить в голову, что не надо даже в его сторону смотреть. Но и появление друзей в моем окружении его радовало. Хотя два парня — не самая лучшая компания для юной девушки. Так он сказал мне единожды. Больше мы эту тему не поднимали. Руслан устает ждать, полностью отвлекается от ноутбука и прожигает нас с Димой острым недовольным взглядом. Поторапливает. «Как дети малые. Что у вас там за история была? Могу у Сереги узнать». Судя по выражению лица, он и правда уставший. Таким свежим, как обычно, не выглядит. Это радует. Не только же мне с синяками под глазами ходить. Встаю сварить себе кофе. Я же не пью больше. Завязала, так и не начав. Дима шумно выпускает воздух из легких. У тебя участь такая, с наглыми малолетками общаться. К тебе как домой к себе ходят, не выпряшь, Вспоминаю себя. Сейчас я уверена, что видеть меня у себя дома по вечерам большого желания он не имел. Приходишь уставший. А у тебя сидит какая-то девка, глаз с тебя не сводит. В то время я думала, что не полюсь от слова совсем. Он меня сам позвал. Чуть ли не нараспев на распев, произносит Нагорный. Тип неприятный. Не подеретесь, устало шутит Дима. Прости, рус, но я рут трогать нельзя. Ей тебя бить можно, кого угодно можно. За нее я сам закопаю. Уже закопал. Из меня вылетает глухой смешок. Стою к парням спиной, но это не мешает чувствовать на себе взгляд зеленых глаз. «Кого?» От голоса Руслана веет холодом. Явно не нравится то, что он слышит. «Скинов!» Говорю невзначай, будто я из-за этих воспоминаний не просыпалась по ночам от жуткого гулкого сердцебиения. При желании я и сейчас расскажу, как они выглядели, до мельчайших подробностей. Сажусь на свое место и с теплотой смотрю на Диму, закусив верхнюю губу. Мой ангел-хранитель. Самый любимый. «Ты где их нашла?» — Руслан продолжает говорить строго. Мне становится смешно. «Руслан», — говорю мягко, — «это в твоей жизни они разве что в фильмах присутствовали. А шестнадцать лет назад у них как раз-таки подъем был» в начале двухтысячных вседозволенностью даже из канализации веяло. Их же пересажали к пятому году. Сам я не помню, но слышал много раз. Он не ведется на мой тон, говорю с маленьким. Серьезно? А я и не знала. Как ты думаешь, кто к этому руку свою приложил? Стараюсь не засмеяться. По лицу Нагорного видно, как осознание пробирается к нему в мозг. «Яр, не язви, тебе не идет. Дима бросает на меня взгляд, мол, ты чего к парню цепляешься? «Ай-яй-яй», — «Ай -яй -яй, журит взглядом. «Можно подумать, забыл, как я общалась с людьми раньше. Не скажу, что мне стыдно, но дерзить плохо. Годам к девятнадцати я это четко усвоила». Яра тогда забрела не в тот район. Уж не знаю, как она там очутилась. Смотрит на меня с прищуром, во взгляде виден укор. «Мы с отцом домой возвращались». Заметили, как маленькую девочку трое здоровенных парней в угол загнали, на Пролетарской. Там потом еще подвал открывали. Может, помнишь? Рус в ответ лишь кивает. Но и надавали им. Выглядит Дима спокойным, но глаза полыхают. Чтоб запомнили, что девочек нельзя обижать. Как реагирует на его слова Нагорный, я не знаю. Полностью погружаюсь в воспоминания. Не так все было. «Совершенно не так». Дима рассказывает легко, как бы, между прочим, а для меня они с отцом навсегда героями останутся. Какого-то хера я решила свой характер проявить, от охраны слиняла и пошла город изучать. К тому времени с подругами у меня уже не густо было. Всех, кто порывался, сливала. Не самый легкий характер. По какой-то причине мой мозг недоразвитый, не мог понять смысл слов «папы», Яра, тебе небезопасно по городу одной ходить. Если слов не понимаешь, жизнь учит иначе. Дикий, безумный, липкий, всепоглощающий страх, от которого сердце рвется на части. Это то, что испытывает человек, когда видит перед собой трех здоровенных отморозков, один из которых тащит по асфальту биту, в которую вколочены гвозди. От соприкосновения с поверхностью гвозди противно скрипят, негромко, но перепонки кровоточат. Я сидела на асфальте, поджав колени, закрывая голову руками. они обсуждали, как мне стоит подправить разрез моих глаз, чтобы я, ускопленочная, хоть что-то могла видеть, демонстрируя при этом нож таких размеров. Под словом «надавали» Дима имеет в виду две черепно-мозговые травмы, переломы шести рук, Десять поломанных ребер и кучу выбитых зубов. Тела — кровавое месиво. Жесть. Такое лучше не вспоминать. Со всей уверенностью могу сказать, кандидатом в мастера спорта по боксу он не просто так стал. Ярусь. Дима тянется через стол, касается моего плеча. Ты как? Прихожу в себя. Все в порядке. Чувствую, как по позвоночнику скатывается холодная капелька. Они оба внимательно на меня смотрят. Я, походу выпала из разговора, они уже успели все обсудить. Как вы не сели после такого, спрашивать, думаю, не стоит. Руслан смотрит на меня, обращаясь к Диме, подразумевая вмешательство папы. «Естественно», — усмехается Дима. Мурат Азатович такие вопросы жестко решает. Все в их компании скептически произносят «Кто залечь не успел, задержали. Там было за что». Далее парни ведут обсуждение без привязки к нашему случаю. Дима подробно отвечает на вопросы, внимательно слушает Руслана. «Сначала меня смущает участливость Димы. Она какая-то мягкая, совершенно ему не свойственная. Позже доходит. «Практика лечения раненых душ. Мы ее проходили». Каждому потерявшемуся в болоте жизни человеку нужен тот, кто постарается вывести его на устойчивую почву. Если в тебя верят, путь дается в разы проще. Дима и папа, пуская в наш дом, стараются помочь Руслану без нравоучений. Пытаются быть рядом всегда, когда он в них нуждается. Вполне возможно, что дело гиблое. Будет обидно, но если выгорит, куш того стоит.